Труженики тыла. В кабинете владельца бизнеса проходило внутреннее совещание, посвященное проекту по реорганизации компании. Владелец бизнеса смотрел на работу консультантов уже три с половиной месяца. Полтора месяца назад у него уже было сформировано видение того, что он хочет получить от проекта. Два месяца он смотрел и размышлял, а теперь пришел к определенным выводам и был готов предпринять некоторые шаги. Три недели назад он запросил у Дмитрия Муренкова, директора по стратегии развитию, обзор перспектив производства лепестковых плит в России. Одновременно он заказал у Юрия Аникеева список клиентов, готовых закупать лепестковые плиты с указанием ожидаемого объема заказов на год вперед. Муренков пришел в уникак – Из компании-консультанта по стратегии и на позиции директора по развитию должен был курировать перспективные направления деятельности и заниматься поиском финансирования под новые проекты. Однако за год пребывания в «Кактусах» он ни одного нового направления не нашел, а вверенные ему два проекта благополучно затормозили. Последние четыре месяца он заявлял, что пишет стратегию компании, но показывать ее отказывался. Теперь перед владельцем бизнеса лежал сорокастраничный труд дирекции развития и табличка на половину листа А4 от «Кактус-трейда». Отчет живописал рост рынка кактусовых плит на десятки процентов в год и обороты в сотни миллионов долларов уже на третий год производства. В табличке говорилось, что никак может рассчитывать на почти 2 миллиона долларов твердых заказов и почти на миллион долларов рамочных соглашений на поставку лепестковых плит в ближайший год. Проведя показательную порку Муренкова, отчет которого был построен исключительно на цифрах, представленных консультантами во вводной презентации, владелец бизнеса дал понять собравшимся, что сегодня лучше не возражать. Задав встрече нужный тон, владелец приказал руководителю отдела инвестиций Андрею Молочкову найти поставщиков оборудования для производства лепестковых плит. «Будет хорошо, если партнеры из «Неандерталя» – производитель комбайнов и кактуса-дробилок – или «Стигмы» – оборудование для формовки окатыша – смогут что-то предложить». Отдел инвестиций входил в дирекцию по развитию, и формально задание на анализ нужно было давать через Муренкова. Однако владелец бизнеса сознательно обратился к Молочкову напрямую. Дополнительный щелчок в нос и намек на заменимость Муренкову не помешает. Бабанов должен был начать распахивать плантацию под цветковые сорта кактуса уже две недели назад. Два дня на то, чтобы это было так. Нет, нет. Никаких двухсот гектаров. Нам и так не хватает для технического кактуса. Сорок. И то в качестве эксперимента. Попробуем половину засеять без удобрений. Кстати, рассада уже пришла? Понятно. В общем, чтобы через неделю были уже десятидневные всходы. Так, закупки. Нужны рамочные соглашения на поставку лепестков. Чтобы оборудование к завершению монтажа было чем загрузить. Черт его знает, вырастут свои или нет. Можно и у китайцев закупить, но лучше у наших. В крайнем случае, у казахов. Гражданка Салтанова, у нас готово помещение под ССЦ? А почему уже месяц начинаем? Понятно? Хорошо. Еще два месяца у вас на все. Да, и еще. Скоро нужно будет принимать карты процессов у консультантов. Елена Салтанова должна организовать прохождение всех карт через процедуру согласования в своем отделе. В общем, их принимать вполне безопасно макулатура как макулатура но нужно будет найти ошибки и несоответствия чтобы было о чем торговаться через час заседание было закончено при выходе из кабинета муренков виновато семенил вокруг владельца бизнеса и говорил что в такой спешке ничего путного не получится а получится сапоги в всмятку но владелец его не слушал Адаптированные методологии На презентации отчета международного эксперта приключился скандал. Первые четыре раздела прошли очень гладко. олов с удовлетворением отметил, что клиент спокойно съел адаптированные методологии, а значит половина дела по переносу ответственности с консультантов сделана. Но на пункте про аутсорсинг и ключевые компетенции владелец вдруг помрачнел и попросил уточнить, Из каких лучших практик следует передача транспорта на аутсорсинг? Заметив усложнение ситуации, Олаф немедленно подключился к ведению презентации и, используя всю гипнотическую силу своего мягкого акцента, ответил, что аутсорсинг является эффективным средством оптимизации управленческой структуры и повышения эффективности управления издержками. Однако эти же эффекты могут быть достигнуты при использовании квази-аутсорсинга. От страха осложнений на проекте мозг Олафа работал в два раза быстрее, чем обычно, но и этого не хватало, так что приходилось время от времени забывать русские слова, когда контракт на поставку услуг и Service Level Agreement заключаются собственным подразделением. Таким образом, компания готовится к переходу на полноценный аутсорсинг. Ящик Пончиков к сказанному добавил, что это позволяет получать преимущество аутсорсинга до формирования развитого рынка услуг. Владелец бизнеса отметил, что «районский рынок транспортных услуг в настоящее время настолько далек от развитого состояния, что даже использование квази-аутсорсинга может оказаться экономически неэффективным» мигасов пытался что-то возразить, однако владелец бизнеса выразительно посмотрел на него поверх очков и директор «Кактустранца» от высказываний отказался. Провожая ящика на вокзал, Улов обсуждал результаты презентации. В очередной раз ему удалось идеально провести переговоры. Тут было все. И изящный тактический замысел, и отвлекающие маневры, и быстрое реагирование. Но разве не четко были преподнесены адаптированные методологии там, где клиенту было трудно говорить «нет»? А эта ситуация с аутсорсингом транспортных услуг. Мы позволили клиенту отвоевать у нас эту позицию, когда исход встречи был уже решен. Ну а то, что об ответственности за принятие решения по плантации оборудованию клиент даже не заикнулся, это просто высший пилотаж. Олаф долго выражал свою бесконечную признательность Ящику за визит и поддержку. Ящик, в свою очередь, долго говорил о перспективах московского офиса вообще и его, Олафа Польсона в частности. Рассуждал о прогрессивных рынках высоком уровне руководителей российских предприятий. И вообще, едва ли не планировал переехать работать в Россию. Засыпая в СВ, Ящик мысленно перебирал профиты, собранные за неделю. Публикация в HBR, повышенная утилизация, ящик выставлял на проект по 12 часов в день плюс время в пути и приличный бонус. Вполне неплохо для визита в какую-то тьму таракань. Во сне он увидел себя в партнерском кресле. После отъезда ящика олов обсудил с Еленой Салтановой график работ и договорился на следующей встрече по статусу проекта обсудить вопросы взаимодействия сторон в ходе второго этапа проекта, вообще и адаптированные методологии в частности. Работу над адаптированными методологиями распределили среди консультантов. Управление посевными площадями цветковых культур, управление посевами. И технологический процессинг цветков отдали рабочей группе сеньоры Наташи, той самой, которая придумала буквосочетание смещения стратегического фокуса». Ну и Дениса. За выбор схемы управления посевными площадями и выбор оборудования для процессинга цветков ответственным назначили Алексея под руководством главы управления проектами сеньора Глеба. Исходя из схем и подходов, разработанных менеджером Ани с Андреем и Глебом, рабочие группы уже через неделю закончили разработку черновых детальных дизайнов адаптированных методологий. Управление посевными площадями цветковых культур, управление посевами и технологический процессинг цветков были выполнены в виде отдельных презентаций со схемами формирования соответствующих систем управления путем последовательного сбора и систематизации входов из требований бизнеса и стратегии, бизнес-драйверс и key success factors, соответственно. В ходе дальнейшей работы предполагалось каждый шеврон в этих презентациях детализировать до отдельных шагов. Выбор схемы управления посевными площадями и выбор оборудования для процессинга цветков были сделаны как скоринговые системы на базе электронных таблиц. Подробная модель оценки вариантов предполагала учет и прогнозирование динамики основных макроэкономических показателей, вплоть до денежного агрегата М3 в помесячной разбивке и валютных курсов На момент презентации были готовы только итоговые форматы с заглушками там, где данные еще не считались. Предварительный вариант скоринговой модели представлял собой файл Excel размером 23 мегабайта. К проектам адаптированных методологий у сотрудников уникака были некоторые вопросы. Например, зачем нужна такая скоринговая система, если поставщиков оборудования для процессинга лепестков на территории страны действует всего три, два импортера и один отечественный производитель. На это консультанты отвечали, что такая ситуация не может продолжаться вечно, хотя ничто пока не мешало ей держаться уже 25 лет, из которых 10 пришлись на дикие 90-е и система выбора должна поддерживать определенный уровень общности. Что касалось презентации, сотрудники хотели знать, как будет выглядеть продукт, который они получат после выполнения всех перечисленных и детально расписанных там шагов. Консультанты устало повторяли, что в итоге будут построены соответствующие системы управления мирового уровня. Хотя какие именно материалы будут сформированы, консультанты пока и сами не очень представляли. Наверное, тоже Excel будет. Итог обсуждения подвел руководитель рабочей группы «Финансы» со стороны клиента Андрей Стукин. Увидев слайд «Спасибо за внимание», он громко заявил «И вам спасибо, но такой трамвай не полетит» и вышел из зала. Третий этап – внедрение. Когда на третьей неделе передачи результатов второго этапа клиенту владелец бизнеса на очередной встрече по статусу проекта заявил, что «Неандерталь» привез первую партию модулей линии по процессингу лепестков, Олаф Польсон ощутил неприятное посасывание под ложечкой. Впервые он почувствовал, что проектом не управляет. До сих пор все баталии по поводу работ шли на территории консультантов. Методологии, процессы, организационные структуры и системы показателей. Здесь можно было говорить что угодно и толковать термины, как это было нужно. Но оборудование – другое дело, совсем другое. Во-первых, оборудование однозначно. И толковать о том, каким оно должно быть с точки зрения лучших мировых практик, доступных только консультантам, было невозможно. Во-вторых, клиент разбирается в оборудовании и знает, что оно может, а чего нет. И если оборудование заработает, но не окупится, это будет провал проекта, а не уникака. Более того, владелец рассказал, что экспериментальное поле с цветковыми кактусами уже засеяно. Схожесть пока ниже, чем у технического кактуса, но для первых посевов это нормально. Первые бутоны можно ожидать уже через три недели. К этому времени как раз завершится монтаж оборудования и будут доставлены первые партии привозного лепесткового сырья из Трехдворска. По мере накопления опыта выращивания цветковых кактусов, доля привозного сырья будет сокращаться, и в соответствии с реалистичным сценарием, предложенным консультантами, уже через 6 месяцев линия на 80% будет загружена кактусовыми лепестками собственного производства. Такие высокие темпы будут возможны благодаря использованию новейшего инструмента управленческого консалтинга, адаптированных методологий, которые должны были быть готовы уже неделю назад. Кстати, как с ними обстоят дела? А дела с адаптированными методологиями обстояли некрасиво. Управление посевными площадями цветковых культур Управление посевами и технологический процессинг цветков были проработаны на 70%, и общий объем их уже составил 290 слайдов. Обещанные электронные таблицы по ним были сделаны, но пока еще находились в стадии отладки, поэтому все управление осуществлялось на основании опыта уникака по выращиванию технического кактуса. Выбор схемы управления пассивными площадями и выбор оборудования для процессинга цветков были значительно расширены и улучшены по сравнению с первыми версиями. Теперь они в качестве входов использовали макроэкономические показатели 10 стран и прогнозировали курсы 20 валют на 20 лет вперед. Однако модуль оценки требовал определенной доводки потому что на генерируемых остальными модулями данных давал ошибку деление на ноль, и найти ее пока не удавалось. Зато на модельных данных скоринговая система по выбору оборудования четко указывала на преимущество неандерталевских машин. Это был серьезный плюс, иначе более миллиона долларов денег, вложенных уникаком в новую линию, пришлось бы считать потраченными напрасно. Принимая во внимание перечисленные факторы, олов позволил менеджеру Ане принести извинения за задержки и пообещать все доделать к следующей статус встречи. Проблемами с методологиями список неприятностей не исчерпывался. Были сложности с подписанием документов. Елена Салтанова организовала придирчивую проверку документов и по каждой карте сформировала список замечаний предлагаемых исправлений в установленном формате. Этот формат сеньор Глеб по рекомендации Олафа спроектировал ужасно неудобным Предполагалось, что это будет удерживать подчиненных Елены Салтановой от его заполнения Однако сотрудники Уникака, закаленные выравниванием пробелов и ручным переносом строки Сочли формат вполне удобоваримым и теперь штамповали документацию Несоответствия результатов с ужасающей скоростью Тщательность проверки была выше понимания консультантов. В списке замечаний указывалось даже лишние мягкие знаки в глаголах третьего лица с возвратным суффиксом «ся». Ну какому жителю интернета придет в голову убирать лишний мягкий знак в словосочетании «по результатам проводить экспертиза? Кроме того, Мегасов отказывался подписывать блок процессов, связанных с кактус -трансом. Не помогали ни душевные разговоры, ни апелляции к лучшим мировым практикам, ни даже розовые короткие юбочки, в которых девушки-консультантки общались с Мегасовым. В завершении несчастий владелец бизнеса предложил через две недели, когда можно будет судить о качестве лепестков на новых посевах, провести встречу управляющего комитета проекта с участием партнеров московского офиса. Улов почувствовал, что речь на этой встрече пойдет о деньгах и конкретно о том, что консультантам их дадут меньше. Но отказываться было нельзя. В тот же вечер Улов связался с руководством московского офиса и обсудил сложившуюся ситуацию. Для обеспечения переговорной позиции было решено назначить визита руководителя консалтингового подразделения и партнера по качеству услуг. Высокие гости были в районске уже через два дня. Пролетая над гнездом кукушки. Заседание управляющего комитета должно было пройти через два дня, сразу после представления результатов оценки качества проектов. Заключение этой оценки олов уже согласовал с представителями руководства московского офиса. Консультанты признавали определенные недоработки в управлении проектом, однако вместе с тем указывали на отсутствие содействия и задержки с предоставлением материалов со стороны клиента, что было, в общем-то, вполне справедливо. Но за два дня до заседания стройные планы пришлось срочно менять. Произошло непредвиденное. Экспериментальный посев цветковых кактусов дал урожай цветков в три раза выше стандартного для кактусов значения. В абсолютных цифрах это означало 600 граммов лепестков с гектара при стандартных 200, но для цели презентации было решено использовать цифру 300%. Соответственно, масштаб и количество признаваемых недоработок в отчете были скорректированы в сторону понижения в те же три раза. Вместе с тем, за день были сданы все адаптированные методологии и написан отчет об оценке эффективности их применения. Даже процессы кактус-транса каким-то чудом удалось подписать. Таким образом, к заседанию управляющего комитета консультанты подошли вполне подготовленными. Статус встреча с предоставлением результатов оценки качества прошла блекло и незаметно. Звучала иностранная речь, сменялись слайды. Все участники понимали формальность этого мероприятия и готовились к предстоящему сражению. Отличился на заседании только Дмитрий Муренков, который в очередной раз пустился в рассуждение о сапогах в смятку, осторожно поглядывая на владельца бизнеса. Но владелец на его речь никак не отреагировал, и красноречие Муренкова быстро иссякло. Заседание управляющего комитета открыл Андрей Молочков с докладом об оценке эффективности нового направления производства. Олаф заподозрил в этом шаге попытку обесценить результаты проекта, однако в своем докладе Андрей аккуратно обходил вопросы использования методологии и делал акцент на экономические и операционные показатели работы оборудования. А они были вполне приличными. Работающая на привозном сырье линия по формовке лепестковых плит отставала от графика выхода на окупаемость всего на месяц, что на фоне проектов Муренкова выглядело почти достижением. С плантациями ситуация обстаяла хуже, но про урожайность цветков Молочков говорил в относительных единицах. Олов боялся, что он озвучит абсолютные цифры, что также было в пользу консультантов. Из доклада следовал вывод. «Лепестковые плиты» – первый неубыточный проект с момента прихода Муренкова в компанию. Этот вывод олов немедленно принял на свой счет. Затем выступала Елена Салтанова, которая рассказала о внедрении «Шедсервис-центра», которая также задерживалась всего на пару месяцев. Перенос функции произошел без сбоев, сейчас службы работают в режиме отладки процессов. Кстати, после проведенной проверки и внесения исправлений процессы стали гораздо более точными и адекватными, чем были на момент представления консультантами. Процесс корректировки затянулся на полтора месяца. Здесь Елена сделала многозначительную паузу, и Олаф впервые за заседание почувствовал, как его оборону проверяют легкими ударами. После этого слова перешло Валерию Бабанову, который рассказал о сроках сдачи и результатах применения адаптированных методологий. Валерий Бабанов пришел на уникак в 18 лет помощником оператора дробильной машины и прошел путь до руководителя южного блока плантации. 60% сырья уникака в сырой массе. Осваивать политкорректный язык ему было некогда, поэтому в своем выступлении он говорил так, как привык общаться в нормальной рабочей среде. Это была атака. Прососы по срокам Бабанов назвал именно прососами по срокам, а не адаптацией плана проекта. Ошибки он назвал косяками, не работающие таблицы лажей, а адаптированные методологии и карты процессов макулатурой. Партнер по качеству почти совсем не говорил по-русски, поэтому менеджеру Ане пришлось пнуть его под столом ногой и показать записку со словами «Стоп, смайлин». Олов дождался паузы в экспрессивной речи Бабанова и принялся бормотать оправдание, пытаясь придать голосу спокойной интонации и забывая огромное количество русских слов. По ходу оправдания Олов говорил о высоких темпах работы в среде пониженной кооперативности. В ответ на это Юрий Аникеев извлек из папки распечатку времени регистрации электронных пропусков консультантов на проходной. Это был удар ниже пояса, поскольку в середине проекта дисциплина команды упала настолько, что отдельные личности прибывали на работу к 12, а уходили в 16 часов. В конце концов слово перешло к олофу. Он вышел к экрану, на котором висел заглавный слайд презентации об урожайности цветковых кактусов и с ужасом осознал, все, что было написано в этой презентации, уже было сказано Молочковым. Следующая презентация повторяла выступление Елены Салтановой. А презентацию про адаптированной методологии после выступления Бабанова показывать было даже как-то неприлично. Олофа охватило щемящее чувство, знакомое любому студенту, который надеялся на халяву, но вместо этого видит выводимое в ведомости тоскливые неуты. Но отступать было нельзя. За 20 минут он блекло прочитал две презентации и дрожащим голосом предложил приступить к обсуждению. Глядя на улофа партнер по качеству принял, наконец, достаточно мрачный вид, но уже было поздно. Уникак получил дисконт на 50% от цены за проект и письменно обещал консультантам хорошие отзывы в прессе.